«Богиня!» — выдохнул рони, опускаясь на стул подле кровати. «Ты все-таки пришла! Зачем?» Да Леон недоуменно нахмурился. «О чем сейчас, — говорит имперец, — или его товарищ совершенно неожиданно повредился разумом? Боги не вмешиваются в забавы смертных!» «Вмешиваются!» Вдруг произнес Нор. Точнее, тот или та, кто на время занял его тело. Лицо юноши сейчас напоминало безжизненную маску. Ни один мускул не шевелился. Лишь двигались губы, досмотрел сквозь глазницы кто-то абсолютно чуждый человеческому пониманию. Боги часто ведут свои игры на земле, — продолжил юноша после едва заметной паузы. И сейчас одна из них подходит к концу. Рони заметно побледнел, когда Нор медленно, словно нехотя, перевел на него безжизненный взгляд. Но невероятным усилием воли остался сидеть на стуле. Я предупреждала, что наша следующая встреча окажется последней. Уголки губ младшей гончи растянулись в подобие улыбки. От получившейся кривой гримасы Долеона прошиб холодный пот, позади что-то приглушенно воскликнула Мара. Ты выбрала на редкость неудачное время, «И место для мести!» — прошептал Ронни. «Быть может, отложим этот разговор на потом? Или хотя бы пусть остальные выйдут?» «Зачем?» В голосе Нора прозвучало искреннее удивление. «Остальные тоже участвуют в этой игре. Они имеют право видеть, как боги наказывают тех, кто осмелился им перечить». «Богиня!» Рони презрительно фыркнул. «К чему эти громкие слова? Желаешь убить? Пожалуйста, приступай. Но, прошу, сделай это без лишнего пафоса». Далеон удивленно вскинул брови. Он не ожидал от имперца подобной силы духа. Интересно, как бы он сам повел себя, кажись вдруг на его месте. Хватило бы мужества для такого нарочитого равнодушие «Годы идут, а ты не меняешься», — с непонятной грустью протянул Нор. «Мне будет тебя не хватать, высокий. Жаль, что в свое время моя дочь выбрала не тебя, а твоего брата. Вы были бы прекрасной парой». «Хватит!» — прошипел Рони «Хватит, богиня! Пришла убить меня, убивай!» Желательно молча. «О! Да ты до сих пор любишь крошку Эльзу!» Нор откинулся на подушке, словно получая удовольствие от эмоций имперца. «Как мило!» «Люди бывают такими забавными. Впрочем, ты прав». «Хватит об этом! Приступим к делу!» Рони выпрямился на стуле. На кончиках его пальцев затанцевали голубые искры готового заклинания. «Один миг, и оно полетит в свой последний полет!»